Глава девятая Чем именно воняло, было не определить. Словно неподалеку прорвало канализацию, куда маньяк убийца долгие годы сбрасывал трупы, не догадываясь, что этим же местом пользуется повар-кондитер, избавлявшийся от неудачных сиропов и желе. В общем, сложный запах, но такой резкий, что даже у Бондри заслезились глаза. Пользуясь тем, что мужчина часто захлопал ресницами, пытаясь проморгаться. Я прыгнула в тамбур и шлепнула пропуском по дверям, ведущим в гостиничный холл. «Догоняйте!» И боком юркнула в сель, не дожидавшись, пока створка отодвинется до конца. В холле я догадалась достать из сумочки платок, щедро надушенный мамиными духами. Приложила к носу и только тогда сумела вздохнуть и оглядеться. В гостинице было сумрачно и душно. Судя по застоявшемуся неподвижному даже под жабрами кондиционера воздуху, Вентиляцию в помещении давно отключили. Прямо передо мной помигивал, угасая и снова загораясь экран автоматической стойки регистрации. Все номера на схеме были помечены красным. Снизу бежала строка «Мест нет». Приносим свои извинения. Мест нет. Корпус стойки оплетали скользкие на вид корни какие-то наросты, похожие на шляпки грибов. Из динамика исходил надоедливый писк, действующий на нервы. Писку вторили светильники, с тихим треньканьем, мерцавшие по углам. Резкие чернильные тени то появлялись, то забивались под кресло, то накладывались друг на друга, рисуя узор на полу. Дешёвый ковролин вспучился волнами, как и старомодные обои с рисунком из золотых листьев. Присмотревшись внимательнее, я заметила, как шевелятся длинные бугры, меняя положение и форму. Точно так же переползали по стенам щупальца в туалет Настиной квартиры. Я вскинула руку, остановив Валентина и не позволив ему наступить на Лиану. Или на длинный корень. Или еще какую-то неведомую фигню. Прошептала, указав пальцем вниз. Осторожно, они живые. Парень кивнул и перешагнул ерзущий под ковролином бугор, выбрав участков поровнее. Следом и шлюза показался Андрей. Огляделся, поцокал языком, больше ничем не выдав эмоций. все таки выдержка у него была на зависть. Я пристроилась в хвост процессии, на цыпочках перепрыгивая с места на место. Лампы работали еле-еле. Боясь не заметить подкравшийся снизу отросток, я достала смартфон и включила приложение с фонарем. Пятно света заметалось по стене, выхватывая сервы сумрака фотографии первых советских спутников. Двух мохнатых дворняжек в забавных жилетах. объявление с паролем от Wi-Fi. Какие-то сертификаты. Загорелся еще один луч, скользнув по торговому автомату, где продавались бутылки с газировкой и шапочки для плавания из пупорчатой резины. «Как же быстро растет эта дрянь!» Пробормотал Валентин, направив фонарь в потолок. Клубок лиан, покрытых подрагивающим ворсом, немедленно зашевелился. Отростки распрямились, выпутываясь узлов и с влажным шуршанием стремились к свету. Выругавшись сквозь зубы, парень переместил луч на стойку регистрации. на окончательно погасшее табло со схемой номеров. Первый труп мы обнаружили на диване. На сиденье, обитом потрескавшейся кожей, полулежала женщина в деловом костюме. Одна ее рука была запрокинута за валик подлокотника, другая хваталась за горло, будто при жизни что-то мешало дышать. Между раздвинутых пол пиджака, прямо сквозь блузку, когда-то светлую, а теперь пропитанную кровью, торчал сноб затвердевших лиан. На острых верхушках, словно на наконечниках стрел, повисли клочки тканей засохшие лоскуты содранной кожи. Я прижала ладонь к векам и задержала дыхание, борясь с тошнотой и подступающими слезами. Олишённый эмоций голос Андрей произнёс. — Посвети сюда. А теперь выше. — Ага. — Спасибо. Бондарь изучил рану на животе мёртвой женщины. Валентин же бледный и испуганный, но сумевший взять тебя в руки. Подцепил бейджик в прозрачном пластиковом чехле, прикреплённый к карману пиджака. «Филиппенко Лариса Михайловна, менеджер контроля качества ЗАО «Тантал». По должности был напечатан черный белый логотип в виде короны. «Ты вроде растениями занимаешься». Андрей Витальевич продолжил осмотр, переключившись на пронзившие жертву Лианы. «Как думаешь, почему эти не прижились?» «Во-первых, не факт, что это растение. – возразил Валентин слегка осипшим голосом. Закашлялся, облизнул пересохшие губы. «В нашем языке, скорее всего, и слова подходящего нет. Во-вторых, может, они не умерли, а впали в анабиоз? Некоторые земные семена сохраняют всхожесть невероятно долго. Известен случай, когда проросли семена лотоса, пролежавшие в трофяном болоте больше тысячи лет». Пока Валентин читал лекцию про обезвоженные лишайники и мхи, и я думала о погибшей женщине из Ао В голове что-то щелкнуло, словно провернулись несуществующие шестеренки. Все началось с грузового отсека, где робот проломил контейнер с образцами пород, которые, как позже выяснилось, принадлежали именно Танталу. Я даже вспомнила нарисованную на нем схематичную корону с пятью зубцами. Из контейнера посыпались булыжники и мелкие камни. Настю протащила сквозь них, она поперхнулась и перестала визжать. И этот странный запах, его я тоже почуяла именно тогда. Я торопливо пересказала ход своих мыслей. Бондре покивал, будто давно это предполагал. «Надо осмотреть номера», – скомандовал он, окончательно смирившись с нашим присутствием. «Но будьте внимательны и ни к чему не прикасайтесь». «А то бы мы не догадались! Как же не погладить такую красоту?» С неприкрытым сарказмом ответил Валентин, подсветив Лиану, отличавшуюся от других. Поверхность ее была темной, с хищными желтыми полосками, а вместо ворса по всей длине топорщились шипы. У меня в голове мелькнула совершенно неважная мысль. «Интересно, за что Валентин не взлюбил Андрея? Вроде бы только познакомились». Мы обогнули стойку регистрации и перебрались в коридор, тщательно выбирая место, куда поставить ногу. Собравшись с духом, я поднесла карточку к замку на первой двери. Раздался щелчок. Из номера хлынула волна горячего влажного воздуха, напомнив мамину рабочую оранжерею. Только в ее кабинете пахло цветами. А здесь... Тонкая сорочка прилипла к телу, обрисовав все то, что вообще-то должно было прикрывать. И я залилась румянцем. Хотя обоих мужчин моей прелести совершенно не заинтересовали. Шагнув за порог, я поняла, почему. Мы с родителями останавливались в Млечном пути в первые дни после прилета на Калхиду. Несмотря на дурацкое название и отдающий нафталином интерьер холла, сами номера были ничего. В каждом имелись капсула для сна с воздуха, душ, неплохой набор мебели, включая стильные кресла в виде вращающегося яйца. Сквозь прямоугольный иллюминатор открывался вид на черную бесконечность с брызгами звезд. Комнаты примыкали к внешней оболочке кольца. Наружная стена была слегка закруглена, что подчеркивали расположенные по контуру ленты светодиодов. Имелись даже напольные вазы с какими-то колючками, покрытыми серебряным напылением. Вся эта провинициальная роскошь исчезла под слоем лиан. Они оказались разными. Одни были толстыми и щетинистыми, медленно ползущими по потолку, словно сытые змеи, другие толщиной со шнурки для обуви, и такие же по длине. Эти свисали, собравшись в охапки, в конце которых капала мутная жижа. Третьи больше всего напоминали бесконечно длинную колбасу из сырого мяса с прожилками. Они не двигались, но пульсировали и набухали, вызывая неприятную ассоциацию с брюшком насекомого, присосавшегося к жертве. Четвертые – Плотные, блестящие, усеянные шипами. Походили на помесь плети с колючей проволокой. «Ешки-матрешки!» Прошептала я, и одна из ползучих лиан пошевелила безглазой головой. Приложив палец к губам, Бондарь отступил обратно в холл. В следующем номере тоже царил сумрак, потому что лампы затянула налетом, похожим на слой жира на давно не мытой плите. За стены цеплялись белесые пучки, похожие на прилипшую к переборке испорченную лапшу фунчозу. Больше всего их было над спальней капсулой со сдвинутой крышкой, где спиной ко входу лежало тело. Мужчины или женщины – не понять. Форменный комбинезон сгнил и распался на волокна, хотя прошло не больше двух суток. Не мог он так быстро истлеть. Выпуклые косточки позвонков натянули бугристую, мокрую на вид. готовую лопнуть, как перезрелая хурма кожу. На матрасе расплывали серые пятна. Но больше всего меня напугал не вид разлагающейся плоти, а то, что она буквально пришита лианами к корпусу капсулы, словно нечто захотелось расти с человеческое тело с механизмом. На капсуле загорелись лампочки. Мертвец затрясся, словно сквозь него пропустили разряд. Я бросилась вперед в глупой надежде помочь, сделать хоть что-нибудь. Но Бондарь меня перехватил и прижал к себе, щекоча горячим дыханием ухо. «Невозможно выжить с такими травмами. Это уже не человек. Не человек. Слышишь? Успокойся. Или ты всех погубишь. Ты сильная девочка, я знаю. Соберись». Из глаз неудержимым потоком хлынули слезы. Я разревелась, как глупый ребенок, хлюпая носом и елузе щекой по его пиджаку. Почудилось, что в капсуле корчился в судорогах отец. Или мама. Или младшая сестра. А Андрей все гладил меня по голове, приговаривая. «Всё все будет хорошо. Все будет хорошо». Через некоторое время я замерла, загипнотизированная его голосом. Боли и страх сменились какой-то давящей тоской. Шмыгнув носом в последний раз, я высвободилась из объятий, стыдливо промямлив. «Я в норме». «Не надо было тебе сюда приходить», – участливо шепнул Валентин. «Дурак, что послушал». «Ты... ты здесь ни при чем. Я потёрла распухший от плаченос. нос. «Там ещё одна комната. Дальше по коридору. И лестница на следующий уровень, где остальные номера». Третий номер претендовал на звание полулюкса. Просторное помещение разделяли надовые занавески из флюоресцентных нитей От пола до потолка. За ними виднелись софа, стол с графином и бокалами на подносе и даже подобие камина с проекцией тлеющих углей. Откуда-то доносились хрипы и тихое бормотание, будто неподалеку задремал под новости старик. Валентин, проследив затянущимся через номер лианами, указал на источник звука, неплотно прикрытую дверь. Парень жестами показал Бондарю, что собирается ее распахнуть. Тот кивнул и вытащил из кобуры пистолет. Я отодвинулась на несколько шагов, стыдясь недавней жалкой сцены и боясь опять сорваться и чем-нибудь помешать. Валентин занял место справа от косяка. Бондарь поднял полусогнутую в локте руку, наведя оружие на проход. «Давай», — одними губами произнес Андрей Витальевич. Я задержала дыхание на вдохе, словно это чем-то могло помочь. Толкнув створку, Валентин отступил в бок. За дверью находилась ванная комната, отделанная белой кафельной плиткой. Большую часть пространства занимала джакузи. Через мраморный бортик с тихим плеском переливалась алая от крови вода. Черви-лианы цеплялись за край и исчезали под плавающей на поверхности розовой пеной. В центре джакузи они выныривали из воды и вздымались вверх к потолку, удерживая на весу голое Раздутое изродованное тело того мужчины, что приходил в отделение ругаться по поводу вскрытого контейнера Тантала. Его несложно было узнать. Лицо со лбом, переходящим за лысину, и мясистым носом полностью уцелело. Глаза были закрыты, но губы шевелились, издавая тихое бормотание. «Я чую новые возможности. Когда был мальчишкой, едва не устроил потоп. Не подпускайте к нему ремонтников. На земле разберутся, пока не прибудет в офис. Ты говоришь риск, я говорю вызов. Новые материалы, дороже лития. Правое запястье двигалось так, словно мертвец держал ручку и что-то подписывал. Мертвец потому, что никто не живет, когда вся кровь утекла в джакузи. С Настей было так же. Заметила я, всхлипнув, я, похватив себя за плечи, хотя в комнате было жарко. Когда ее придавило, словно ненадолго включилась запись ее прежней. «Тише!» насторожился Валентин. «Что это?» Сквозь шуршание, поскребывание щетинок и плеск воды послышался звук, с каким отъезжает створка дверей. Бондарь подвигал двумя пальцами, изображая шаги по лестнице. Я покачала головой. Оттуда точно будет не выбраться. «Из гостиницы есть другой выход?» Спросил Андрей, перейдя на еле различимый шепот. «Да, в бассейн. Но дальше тупик». «Мы вернулись в гостиную», — Валентин указал на планшет, лежавший на журнальном столике рядом с графином. «Явно дорогой. В обложке из минной кожи, стесненной золотом короной с пятью зубцами». «На нём может быть информация. Попробую достать». «Только быстро». Бондарь замер у выхода, держа пистолет в опущенной руке. Со стороны холла, где мигала и попискивала сломанная стойка регистрации, доносились шаги. Да не одного человека. Нескольких. Как назло, Лианы плотно оплетали журнальный столик, собравшись вокруг изогнутый полумесяцем подставки пульсирующий комок. Валентин поднял ногу, выискивая просвет среди скользких мясистых тел. «Нашел». Аккуратно опустил ботинок и перенес его вес, пытаясь дотянуться до планшета кончиками пальцев. «Твою мать!» Тихо выругался парень в пустую болтай рукой в двух сантиметрах от корешка обложки. «Брось его, пойдем. Шепотом попросила я, вздрагивая от каждого звука, доносившегося из холла. «Сначала там просто ходили. Потом стали двигать со скрежетом что-то тяжелое, Стойку или диван. Но упрямец нагнулся ниже». чудом балансируя в раскоряченной позе. С натужным кряхтением подцепил обложку за уголок, подтянул краю стола и едва не завалился лицом вперед, в последний момент переставив ногу сочным чавканием угодившую сплетение кишок. «Вот черт!» выдохнула я, глядя, как зашевелились стены и пол полулюкса. Все вокруг разом пришло в движение, словно мы попали в муравейник, куда плеснули кипятком. шипастая плеть скрутилась в петлю и распрямилась по косойесякая воздух за ней другая вслепую попыталась поймать чужака ляны приподняв безглазые головы рваными зигзагами стягивались к столу валентин пригнулся уходя от броска с самой шустрой Сграбастал планшет и выдернул ступню из кишок оставив в скользком узле ботинок прыгнул задом наперед не успев повернуться Споткнулся, но отбил плеть ударом ноги и выставил планшет, прикрываясь им как щитом. Подкравшаяся со спины кишка разявила пасть, полную мелких зубов крючков, но ее подстрелил Андрей. Кишка брызнула слизью и ошметками рухнула на пол, но продолжила извиваться всем своим длинным кольчатым телом. «Сюда!» Выбежав в коридор, я указала на переход в гостиничный бар, откуда можно было попасть в бассейн. Бондарь схватил меня за руку и потащил за собой. Мы выскочили за поворот и принялись лавировать между столиков, заставленных чистыми чашками и тарелками. Похоже, здесь готовились к завтраку, когда все произошло. Из входа на кухню высовывались посиневшие ноги официантки. Последним мчался Валентин, зажав подмышкой планшет. При этом он умудрился схватить поднос с посудой и зашвырнуть куда-то назад. Послышался звон, болезненный вскрик. Прежде чем скрыться за поворотом, я оглянулась. Лилина мать в цветастом спортивном костюме в одних носках бежала по битому стеклу. Из живота ее, свешиваясь сквозь простегнутую молнию олимпийки, торчали щупальца, ритмично мотавшиеся от тряски. Это было настолько жутко и комично одновременно, что я не сдержала истеричный смешок. Ее догоняли человек шесть или семь. Это мой руководитель практики из лаборатории. Выпалил Валентин на бегу. И люди из охраны, добавил Андрей. Они повсюду! Заключила я, вытаскивая пропуск и прикладывая его к глянцевой панели, считывающего устройства. Мы перескочили в тоннель, отделенный от бара обычной сдвижной дверью, не гермозатвором. Закрывайся, давай, скотина! Мысленно поторопила я створку. Целую вечность, ползущую по направляющей косяку. Как только дверь щелчком утвердилась в пазах, бондарь выстрелил в замок. В центре экрана возникла дыра, в глубине которой заискрили, воняя горелой изоляции, поврежденные контакты. Андрей Витальевич перевел дыхание, стянул шляпу и помахал ей перед лицом. «Это их сдержит?» «Нет». Я помотала головой, вспомнив, как быстро Настя прорвалась ко мне в квартиру. «Тогда куда теперь?» «Не знаю. Подожди, дай подумать». События разворачивались быстрее, чем успевала соображать я. Бондарь вежливо умолк и достал из кармана салфетку, тщательно ее расправил и взялся оттирать воротника брызги слизи от подстреленной кишки. Валентин красноречиво покосился на дверь, за которой слышались крики, стрекот и металлический лязг. И я до боли прикусила губу, покрасневшую распухшую, безо всяких филлеров. Спрятаться в раздевалке? Где? В шкафчике для одежды? В туалетной кабинке, забравшись втроем на унитаз? Бред. Бред, а если... На дверь обрушился удар такой силы, что стальное полотно выгнулось бугром. Сюда!